Глава сороковая. Временный человек. Миновало два сезона дождей. На деньги из страховки Лейлы установили новые ворота и провели освещение вдоль ступенек. На кухне переложили плитку, смонтировали новый разделочный стол и заменили старый гудящий холодильник на новый. Мы освободили от сорняков сад, вычистили рыбный пруд, подрезали розы. Сад стал таким, каким он был в лучшие времена. Появилось много заказов на комнаты, а туристы, не жившие в отеле, но наслышанные о стрепне Марии, записывались к нам на ужин. Нельзя сказать, чтобы мы купались в деньгах, но я исправно платила по счетам. Мои работники получали хорошее жалование. И каждый месяц оставалась прибыль. Я могла бы уже и уехать, но всякий раз оставались какие-то дела, а у Гаса возникали все новые идеи. Странно, но меня это вполне устраивало хотя я по-прежнему считала себя тут человеком временным, планы по реновации позволяли мне откладывать начало новой жизни. Только наступала пора уезжать, как я находила себе очередную проблему, ибо представления не имела, куда же мне податься дальше. Где-то на задворках моей памяти постоянно маячил незнакомец, навестивший мою преподавательницу из художественного колледжа. Судя по всему, он все таки был из ФБР. И хотя мне нечего было ему сказать, встреча с таким человеком была нежелательна. Как-то я отправилась в деревню, чтобы купить для Гаса запчасть от шлифовальной машинки и увидела в торговых рядах Сэма. Он сидел за складным столиком, выставив табличку «Экскурсии на вулкан для англоговорящих». Рядом с ним была молоденькая девушка в красивейшей тунике у Эпиль, должно быть его ассистентка. Судя по количеству столпившихся вокруг столика туристов, дела у Сэма шли хорошо. Возвращаясь в отель, я пыталась понять, как этому юноше удалось сделать то, чего не получилось у меня. Он начал свою жизнь заново в трех тысячах миль от дома, в совершенно чужой стране. Впрочем, Сэм вряд ли согласился бы с такой формулировкой. Он уже считал Эспирансу своим домом. Всего один день в этих краях. Мог перевернуть всю твою жизнь. Для этого, например, достаточно было совершить восхождение к вулкану. Но у меня так не получалось. Где бы я ни оказалась, чем бы ни занималась, я не могла расстаться с историей своей жизни и всего, что случилось со мной прежде. Можно стоять на берегу этого нереально голубого озера, впитывая всю окружающую красоту, любуясь птицами и цветами, слизывая с губ сок манго, и все равно чувствовать себя тут временным человеком. И я продолжала уговаривать себя, что при том темпе, в котором ведутся в Юроне восстановительные работы, можно будет выставить отель на продажу максимум через полгода».